Глава девятая. Господин Шольц почти сразу воспылал к Мурину неприязнью лежачего больного к ходячему здоровому. А Мурина почти так же сразу начала выводить из себя его привычка напирать голосом на слова, которые он желал подчеркнуть, нет, даже ткнуть собеседнику в лицо. Всем известно, какого рода дамы остались в Москве и почему Они остались. Мне вот неизвестно. Блядис. Мурин глубоко вздохнул. И все же позвольте мне повторить вопрос: какие отношения были у мадам Бупра с остальными в театре? Были ли у нее подруги? Шольц покачал головой. Приятельница. Тот же, не мой ответ. «Соперницы!» «Хоть кто-то, кто знал ее раньше!» «Быть может, кто-то привел ее в этот театр!» «А как вообще распространяются сведения о том, где, как и чем можно поживиться?» «Вы мне скажите!» «Вы ведь тоже туда?» «Не по объявлению в газете поступили служить, я полагаю». «Меня заставили!» — выкрикнул Шольц тонким голосом. «Заставили!» Мурин понял, что вопрос успел воспалиться, «воспалиться!» А значит, его Шольцу задавали неоднократно. Одно дело остаться в Москве накануне вторжения, другое — при французах служить и получать от них жалование. Очевидно, что Шольцу пришлось и еще придется не сладко. «Ни у кого не спрашивали согласия. Нас просто согнали туда со всей Москвы, как скот, и заставили их развлекать. Если не верите мне, то убирайтесь, мне не о чем с вами беседовать». — Я пришел не ради вас. Я ищу мадам Бопра. Я ничем не могу помочь. Я не видал ее с того дня, как все эти как бы актрисы дали деру вместе с французской армией. — Врет, — подумал Мурин. — Я сам видал его в день взрыва. Но наставления господина Армана достигли цели. Мурин не желал, чтобы и этот проходимец читал его как раскрытую книгу. Поэтому промолчал и сделал морду кирпичом. Шольц перевел дух, скосил глаза на сторону, как бы припоминая что-то. «Вы спросили, какие отношения...» «Почти сразу между этими как бы актрисами начались соперничество и ревность». «К некой особе? Пфф, к неким суммам?» Я раскрою вам глаза, сударь. Ваша мадам Бопра недурно заработала на этой театральной авантюре, сама даже не быв актрисою. Песенки, куплетики, танцы, в дело шло все. Господа военные клали деньги, не считая. Лучше меня вам расскажет все, мадам Фижу. Генри это Фижу. С ней мадам Бопра выступала вместе и делила костюмерную. Да и в остальное время их можно было увидеть вместе. Женщины, уж если возьмутся болтать, то выболтают все. Эта мадемуазель Фижу наверняка была конфиденткой многих секретов этой вашей мадам Бопра. Вот вам бы кого спросить. Ее. — Ишь, понесло, — думал Мурин. То из нее слово было не вытянуть, а то вдруг затрещал. И вдруг сообразил. — Так ведь он меняет предмет разговора. Нарочно уводит меня от темы. Его спугнул мой вопрос. А вопрос был, когда вы видели мадам Бопра. Вот оно. Странное удовольствие от собственной догадки, как жар окатило Мурина по самые плечи. Он почувствовал особую, спокойную собранность. Все вдруг переменилось. Ему не нужно было ломать голову над следующим вопросом. Слова сами выскакивали из него, и ровно такие, как надо — Глаза зорко подмечали нужное, словно некий инстинкт нес его вперед. «Да только какой же толк мне ее искать? Этой мамзель Фижу поди, след простыл, а задачи набормотали губы Мурина, а глаза заметили. Хоть голова Шольца и лежала на подушке, но шея напряглась». «Вот оно», — понял Мурин. — Почему же простыл? — оживился пациент. — Не скажите. — Вы сказали, все эти дамы сбежали вместе с французской армией. — Сбежать-то сбежали, да, может, и недалеко, — увлеченно болтал Шольц. — Радуется, что меня надул, — сердито думал Мурин, а Минный выражал почтительное внимание. — Особо это не глупо! Смекнула, что к чему. В Москве затеряться даже и проще. — Улавливаете мою мысль, сударь? Пересидит лихое время, а потом незаметно смешается с мирной толпой, имея капиталец, наваренный во время войны. Недурно, и никто не задаст вопросов о том, откуда он взялся, особливо, если это особо смекнет назваться другим именем. Мурин счел, что достаточно усыпил его бдительность. Пора было прыгнуть, выпустив когти. Он улучил миг, когда Шольц набрал воздух в грудь и опередил вопросом. — Так зачем мадам Бопра приходила к вам в тот день, когда дом ваш сгорел? Шольц запнулся, забыл выдохнуть, дважды попытался вдохнуть. Наконец сумел заговорить. — Что? Вы меня не поняли, сударь! Я вам сказал, я не видал мадам Бопра еще с той поры, когда хватит! Мурин вскочил. Я сам видел ее в тот злополучный день в вашем доме. И видел там вас. Вас ранило взрывом. «Будете отрицать?» Мурин навис над Шольцем, дал ощутить ничтожество его положения. Враг его был на ногах, при сабле и полностью одет, тогда как сам Шольц лежал распластанным и даже не мог откинуть одеяло, ибо был в одной ночной рубахе. Мурин приблизил к нему лицо. «Отвечайте!» Из глубины дома донесся голос, спросивший что-то по-немецки. Не получил ответа. «Ну!» — встряхнул за плечо Мурин. Шольц вжался в подушку, в матрас, в сетку кровати. Моральный дух его улетучился. Челюсть затряслась. Заблеял. «Ранен был, но ее я не видел. Лжете, я вас видел!» — Да я был там. Что странного? Это мой дом. Потом раздался взрыв, меня выбросил на мостовую, нога моя была повреждена, и Баумгартен взял меня к себе. Говорю вам, я не видал никакой мадам Бопра. Если вам угодно мне не верить, то не верьте. Правда это не изменит. — Допустим, не видали. — О чем я и толкую. Тогда какое дело привело ее в ваш дом? Аптекарь Баумгартен приоткрыл дверь. Господин Шольц, вы в порядке? В руке у аптекаря был молоток. Он вряд ли прихватил его сюда, чтобы прибить в комнате вывеску. Мурин, хоть и был при сабле, решил не испытывать судьбу. Но и Шольц решил ее не испытывать. Обратил лицо к своему товарищу. Мой друг, господин офицер, немного взволнован, но теперь уж уходит с вызовом посмотрел Мурину в глаза. «Спросите саму мадам Бапра, по какому делу она желала меня видеть, потому что я не имею ни малейшего представления, что ей от меня было надо. Всего хорошего, сударь». Аптекарь посторонился и дал Мурину выйти. На появление хозяина Азамат отозвался фырканьем, заплясал на месте, как бы говоря, «Ну и ж, тебя я чуть со скуки не помер». «Ну дела», — пробормотал Мурин, вставляя ногу в стремя, запрыгнул в седло. Шольц либо солгал, либо и правда не знал, что Луиза Бопра была в тот день в его доме. Она могла проскользнуть туда незамеченной и тайком дожидаться хозяина». Чтобы застать Шольца врасплох, но зачем ей это понадобилось? Шольц, возможно, сказал правду, что не знал, что Луиза Бобра находилась тогда в его доме. Но что он не имел с ней никаких дел, враньем несло за версту эти ассигнации, которыми французы швырялись в театре направо-налево, эти зарытые в землю товары, этот взрыв. Все это нравилось Мурину меньше и меньше. Надо же, вдруг пришло на ум, когда он ехал кривыми московскими улицами. А ведь последние дни я совсем не думал о Нине. Он заставил себя вызвать в памяти ее лицо. Но оно растаяло, прежде чем выступило из мглы. «Две вещи не могут одновременно занимать одно и то же место», говорят философы. Мысли Мурина были заняты мадам Бопра. Было объявлено, что войскам предстоит в самое ближайшее время выдвинуться во след армии Наполеона, которая отступала тем же путем, что пришла по Большой Смоленской дороге. Дорога представляла собой разбитую канаву посреди разграбленной, разоренной и сожженной местности. Ни людей, ни еды, ни корма лошадям. Все шумно радовались этой ошибке великого человека, еще не соображая, что, идя след в след, и сами столкнутся со всеми теми же тяготами. «Самое ближайшее время», — думал Мурин. «Он почти осизал, как оно утекает сквозь его пальцы. Приказ выступать мог быть отдан в любой день, и тогда уже ничего поделать будет нельзя». «Я должен успеть, я должен успеть», — повторял он мысленно и чувствовал, как покалывает в ладонях. Изотова он нашел у окна. Они не встречались с того дня, как их рассыпали, а тем паче не обсуждали происшествия. Изотов брился. Круглое легкомысленное зеркальце он пристроил на подоконник. Оно было таким маленьким, что Изотов, скашивая глаза, то и дело поворачивался то одной намыленной щекой, то другой, водил задранным подбородком. Пена похрустывала под ножом бритвы. Изотов вдруг остановил и отнял нож. Улыбнулся сквозь мыльную бороду. Мурин понял, что Изотов заметил его отражение в своем зеркале. «Уж не явился ли ты сообщить мне, что никак не можешь быть на моей попойке? Или что-нибудь такое же дурацкое?» Улыбнулся и Мурин. Уж больно смешная физиономия была у Изотова в этой мыльной пене. «Твою попойку я бы в жизни не пропустил. Но ты прав, пришел с вопросом и весьма дурацким». В карты продулся. Мурин отмахнулся. «Не гадай, не угадаешь. А лучше брейся, пока пена не засохла». Изотов снова принялся водить бритвой, то так, то эдак, вытягивая физиономию, чтобы обеспечить бритью гладкость. Поглядывал то в зеркальце, то на Мурина, который заговорил. — Ты помнишь тот случай, когда мы с тобой в заброшенном доме нарвались на мародера с гранатой? — Слава богу, не ромолик. Там была какая-то женщина. — Была. Досадный случай. Уж лучше бы не напоминал. Изотов скривился под мыльной пеной. «Но ведь там был кто-то еще, ты это помнишь?» «Ну да, Каналия — этот мародер. Если хочешь спросить, не жалею ли я, что его уложил, то отвечу «жалею, что не уложил» несколькими мгновениями раньше, пока, сука, гранату не швырнул». «Ты успел его рассмотреть?» Изотов опустил бритву, задумался. «Да так, там особо глядеть некогда было. Отребье и есть». «А тебе на что?» Мурин встал между ним и зеркальцем. «Изотов, я тебя очень прошу. Теперь подумай хорошенько, прежде чем ответишь». Тот попытался усмехнуться, стрельнул глазами. «Мурин, теперь ты меня пугаешь». «Мне это важно». Изотов посмотрел ему в глаза, тоже сделался серьезен. «Ладно, припомни». Когда мы там были, внутри ты крикнул мне, что там кто-то был. Ну да, женщина была, до смерти напуганная. По-моему, она нас самих приняла за мародеров, или вроде того. Ну и этот мерзавец, который в нас гранату бросил. Морин, сам не заметив, сжал его плечо, приблизил лицо к лицу Изотова, ощутил миндальный запах его пены. Изотов? А не было ли там... Кого-то еще. Как это? Припомни, где был ты, где я? Изотов сдвинул брови, взгляд его ушел внутрь. Он кивнул. Как ты крикнул? Ложись. С тем же отрешенно хмурым видом Изотов опять кивнул. Как ты, мерзавца, этого подсек? Разумеется, такое разве забудешь? Но куда ты клонишь? «А откуда граната прикатилась? Помнишь?» Изотов задумался. Ответил не сразу. «Нет». «Вспомни». Изотов покачал головой. «Попытайся». «Нет», — повторил он, — «выдумывать не стану. Я просто этого не видел. Только услышал стук, будто что-то под ноги катится. Крикнул «ложись». А что, кто, откуда? Не спрашивай». — Все так быстро вышло. Да ты сам знаешь, как в бою бывает. Соображать некогда. Действуешь на животном магнетизме. — Да. Мурин задумчиво выпустил его плечо, распрямился. — Знаю. Надул щеки, выпустил воздух. — Ладно, Изотов, бог с этим всем. Случилось и случилось... — Забудь. Горю нетерпением напиться на твоей холостяцкой пирушке. Тот осклабился. — Это не пирушка. Это поминки по свободе. Ты ж сам мне только недавно говорил, как счастлив, что пойман. Станешь сам женихом, поймешь, какие сложные и противоположные чувства обуревают в это время. Но лицо его говорило иное. Оно дышало счастьем и радостным нетерпением. Мурин умилился. «Я женихом? Никогда. Я рожден свободным и умру свободным», — заверил он. «Да, но в промежутке может случиться всякое», — заржал Изотов. «Пошел ты!» Мурин хлопнул его по спине и двинулся во свояси, слегка разочарованный тем, что разговор оказался пустым. «Погоди!» — вдруг окликнул Изотов. Мурин обернулся. Изотов сидел, сутулившись. Лицо было задумчивым. «Знаешь, Мурин, может, все это и ерунда, как издалека пробормотал он. Что ж, я просто до сих пор об этом не думал, а тут ты спросил, и я задумался. Там была эта женщина, но я почуял, что там был кто-то еще, кроме нас». Должно быть, спрятался, когда мы туда ворвались. Но далеко не убежал. Я почуял то ли шаги, то ли дыхание. Теперь припоминаю ясно. А потом тот упырь. Но шаги, дыхание... Нет, их я почуял с другой стороны, понимаешь, Мурин? Там, кроме нас, упыря и этой несчастной, был кто-то еще. Видать, его сообщник. Точно был. Теперь я в этом уверен. «О чем трепетесь?» — в дверях на Мурина чуть не налетел Соколов. На этот раз он ничего не жевал, и в руках было пусто. Поглядел на одного, на другого. «Ни о чем», — промычал, не оборачиваясь Изотов. Он уже опять скреб бритвой намыленную физиономию. «Я уже ухожу», — почти одновременно ответил и Мурин. Соколов преградил ему путь. «А я как раз тебя разыскивал». «Меня?» — удивился Мурин. Полковой командир просил тебе передать. Ему настоятельно надо потолковать с тобой. Зайди к нему, как будешь свободен. Мурин был настолько погружен в свои мысли, что не обратил внимания на слово «настоятельно». Все непременно пробормотал на ходу, обогнув Соколова, точно тот был фонарным столбом. Мурин решил уговорить некоторых товарищей по полку обменяться дежурствами, чтобы выкроить время, на свои поиски.